Глава 30. Мимо нас проходит в другую палату медсестра, гремя поддоном с остальным инвентарём. Бэкс потирает лицо. Я поворачиваюсь к Винсенту. Болекли. Это моя фамилия. Той уж мать. Простите, сэр. Голос был похож на мой. Не очень, сэр. Винсент кусает губу. Прошу прощения, сэр, связь была плохая, я тогда не знал, какой у вас голос. Так какой был тот голос? Обычный, с лондонским акцентом, насколько я мог определить, приглушённый. Как будто этот человек старался изменить свой голос. Винсент медленно кивает. Возможно, сэр. Я смотрю на часы. Охренеть. Как долго ты отсутствовал? Ну, где-то 3-4 часа. Кто-то потрудился удалить себя отсюда на полтора часа. То есть остается еще 45 минут для того, чтобы он появился. Я приказываю Винсенту занять место так, чтобы его не было видно, и следить за всеми входящими, включая медицинский персонал. Затем отвожу Бекса в нишу, заставленную треногами с капельницами. Сколько человек знали о вооруженной охране? Бекс нервно переступает с ноги на ногу. Заявления для прессы я не давал. Кто сейчас находится в участке? Мне нужен список. «Нужно будет покопаться», — говорит Бэкс. «В его голосе звучит неуверенность». «В чем дело?» «Я и так уже задействовал все возможности. Я разворачиваюсь, собираюсь уходить, затем говорю. У меня начинает складываться портрет этого человека. Он достаточно умен, чтобы изменить свой голос. Он знает, как лучше всего позвонить охраннику, чтобы тот ничего не заподозрил». И я готов поспорить на свой дом, что когда мы проследим звонок, окажется, что он был сделан из пустого кабинета. Он также достаточно умен, чтобы избить Кристалл, обыскать квартиру и не оставить никаких следов. Однако он ее не прикончил. Почему? Я делаю паузу. Меня это просто бесит. Пока что он постоянно на шаг впереди нас. Нам нужно начать действовать. Я хочу подготовить для него сюрприз. Свяжусь с Джерри Гарднером. Мы выпустим обращение. Я хочу заявить по телевизору о том, что полиция разыскивает Джавтекаса. Что он опасен, у него могут быть сообщники. Вы в этом уверены, сэр? Бэкс говорит еще тише. Гарднер свяжется с управлением профессиональных стандартов, чтобы выяснить, кто сделал этот звонок. Я задумываюсь. Меньше всего мне нужно, чтобы налетело УПС с массой самых разных неудобных вопросов. Таких, например, как, что я могу вспомнить. Нам нужно рискнуть. Ничего лучше мне в голову не приходит, а ты пока что проследи, кто пожалует в гости в ближайшие 45 минут, и неважно кто. Кажется, Бэк собирается что-то сказать, но передумывает и чешет ногу. Винсент занял место в углу, где убийца, если тот придёт, его не увидит. Он автоматически перешёл в режим вооружённого охранника. Глаза погасли словно машина, ждущая, когда её включат, или ружьё, ждущее, когда из него выстрелят. Я оставляю их с Бэксом наблюдать за палатой и спускаюсь на лифте в приёмное отделение. Нежели я тоже машина, которую не отключили должным образом? И какая-то моя частица, этот R, знает правду. Я погружаюсь в глубины сознания, пытаясь связаться с ней, с ним. Это подобно молитве. Отправить послание кому-то невидимому, кто может не ответить, может никогда не ответить, а может быть, его даже не существует. Вести машину проще, чем я ожидал. На главных дорогах снег под колёсами превратился в мокрую кашу, а поскольку я направляюсь из центра, большинство машин едет мне навстречу с воскресными покупками. После косичка у меня кружится голова, но никаких новых воспоминаний не пришло. И никаких посланий от R. Решив, что уладить проблемы с головой поможет еда, я заглядываю в кафе быстрого обслуживания и покупаю сэндвич с курицей. Остановившись рядом с домом Джерри, вскрываю картонную упаковку и разрываю целлофан. Дом Джерри стоит на углу, большой для этого района, просторный и гостеприимный, с обширным садом, загибающимся вдоль фасада. С моего места он просматривается до двери чёрного входа, где я любил играть в детстве. Там устраивались футбольные матчи с участием молодых полицейских, приходивших выпить и поесть барбекю. Иногда Джерри присоединялся к нам погонять мяч. И он относился к этому серьёзно, громко выкрикивал счёт и упорно боролся за мяч со всеми, даже с женщинами. Пирушки у него дома раз в 2 месяца вошли в традицию управления столичной полиции и собирались до тех пор, пока мой отец не уволился, а затем у них как-то выдохлось веселье. Я до сих пор скучаю по этим воскресным встречам. Сейчас сад словно накрыт белым ватманом. И я вижу на снегу следы собаки, которую выпускали погулять. Петляющие чёрные тире и точки. Кто-то знает, чем я занимаюсь, кто-то позвонил и назвал моё имя. Это меня пугает. Мне нужен человек, которого я помню, и которому верю. И кто подойдёт для этого лучше Джерри Гарднера? Но я выхожу из машины не сразу. Какое-то время я сижу и гадаю, почему меня опять охватил необъяснимый страх. Неужели за мной следят даже сейчас? Я оглядываю улицу в обе стороны. Все сидят по домам, наслаждаются воскресным обедом. Большинство машин всё ещё венчаны снежными шапками, то есть с ночью ими не пользовались. Внезапно до меня доходит, почему я тяну время. Никаких зловещих причин нет, я волнуюсь из-за предстоящей встречи с Изабель после нашего телефонного разговора вчера вечером, гадая, не сказал ли я чего-нибудь лишнего. Собираясь с духом, произношу вслух. Все, хватит трепать себе нервы. Кладу руку на ручку двери. Но как раз в этот момент распахивается входная дверь, Джерри выскакивает из дома, ныряет в свои «Вольво-50», Сдает задом на улицу и уносится прочь, проскальзывая по укатанному снегу. Я завожу Хонду и следую за ним. Если он решил в последнюю минуту купить что-нибудь к обеду, неподалеку на главной улице три супермаркета и два несетевых продовольственных магазина. Пожалуй, будет проще переговорить с ним в торговом зале, чем дома, в присутствии его дочерей. Мне нравятся Эмма и Гейл, они живые смышленые девочки, Но я ещё не готов встречаться с новыми людьми, знающими обо мне то, что сам я не помню. Вольво выскакивает на главную улицу и тотчас же сбрасывает скорость. Я делаю то же самое. Поток машин в сторону центра еле ползёт в старт-стопном режиме. Джерри в трёх машинах впереди по переменно разгоняется и сразу же тормозит. Я мысленно представляю себе, как он сердито курит. Я жду, что Джерри свернет к одному из продуктовых магазинов, но он проезжает мимо них, затем вдруг резко сворачивает налево и обгоняет сразу три машины. Я застрял в пробке и вынужден ждать, когда сам доберусь до поворота. Злюсь на себя за то, что не среагировал быстрее. Наконец впереди появляется свободное пространство. Я обгоняю две машины и ищу впереди «Вольво». Проехав четыре переулка и с тревогой заглянув в них, В поисках Джерри, наконец, замечаю его далеко впереди, на улице с двусторонним движением. Джерри перестраивается из ряда в ряд, поднимая облака брызгой снежной каши, и я стараюсь повторять его маневры, следя за тем, чтобы он меня не заметил. От азарта погони у меня учащается пульс. От азарта, а также от гордости за то, что у меня получается так хорошо. Затем, без предупреждения, Джерри на полной скорости сворачивает с круговой развязки на стоянку перед пивной. Я делаю два круга, чтобы не приехать на стоянку прямо за ним следом. Описывая третий круг, замечаю, как Джерри запирает вольво и направляется ко входу в пивную. Я останавливаюсь в противоположном конце стоянки и взвешиваю риски. Джерри проделал такой путь не ради того, чтобы пропустить перед обедом стакан пива. Но если я останусь на улице, то ни за что не узнаю, что происходит. Пока я размышляю, еще одна машина сворачивает на стоянку и плавно тормозит. Я сразу же ее узнаю. Зеленый Renault Megane с ржавым задним бампером и сломанной щеткой заднего стеклоочистителя. В последний раз я видел его посреди ночи под желтыми фонарями у заснеженного жилого прицепа.